«Эпилог. Папулечка?» Я стояла в дверях пекарни, наблюдая, как он и Дуда замешивают тесто для бесплатного хлеба. Папина инициатива. Он решил, что хлеб быстрее поможет всем забыть о том, что произошло. Мне никто не ответил. «Не знаю, почему. Он считал меня виноватой во всех смертных грехах. И все из-за того, что я неделю лежала в госпитале после того, как в меня попало заклинание Ордуна». Ну, не совсем попала. Ян все же заметил, что я ушла и бросился на помощь. Так что меня лишь краешком зацепила. Но зато из-за своей глупости я пропустила все самое интересное. Ингары, увидев, что нашему князю угрожает нешуточная опасность, ринулись в бой. Думаю, после этого Роднес не станет их увольнять. Всех, по крайней мере. Кое-кто сумел таки отстоять честь мундира. В общем, пока они сражались с нечистью и вполне успешно, надо сказать, Рудонская магия решила, что живой князь ей предпочтительнее. И вместо долгих месяцев мучительного ожидания в один момент отдала все в руки Роднеса. А наш профессор взял и закончил бой, остановив всех ордуновских монстров единственным желанием. Ардун, кстати, кричал очень громко и ругался так заковыристо, что ему пришлось вставить в рот кляп. Слезнепоповым нитям понадобилось еще полчаса, чтобы полностью закутать его в непроницаемый кокон. Кажется, в коллегию магов его передали именно в таком виде. И все еще распутывают. А я... Себастьян оттащил меня в госпиталь и сидел рядом с моей постелью до тех пор, пока его не отправили домой по вызову отца. С тех пор мы не виделись. Было грустно. Я каждый день надеялась, что он войдет в палату и со своим обычным нахальством заявит что-то типа «Эх, Лайхорн, сдурела столько спать!» Или не это. Я очень хотела увидеть его и сказать то, что осознала, когда поняла, что смерть близко, что я люблю его. Но мне так и не удалось этого сделать. «Папулечка!» снова позвала его. Он тяжело вздохнул, отряхнул руки о и посмотрел на меня. Все это молча. «Я больше так не буду!» врешь ведь!» Снова вздохнул он. «Я знаю тебя, Шиа. Ты слишком добрая. Но у меня, кроме тебя, никого не осталось. Подумай о старике-отце!» Чуть не разревелась, но удержалась. «Да, точно, перейду с боевого. Или вообще, брошу учебу и буду булочки печь!» Папулечка! В доме раздался странный стук, будто уронили стул в столовой. И пусть город был освобожден от нечисти, люди все равно ждали подвоха. Хотя, после уничтожения монстров, магия Рудона сделала то, что никто не мог ожидать. Все, кто был убит, ожили. Они не помнили своей смерти, словно заснули и проснулись. Только те, кто был магами, вернулись к жизни обычными людьми. Все же даже всемогущая рудонская магия оказалась бессильна перед незыблемыми законами природы. «Дуда, мы выйдем», — сказал папа, сбрасывая передник. Я шла за ним, прячась за широкой спиной. Да, было стыдно. Но с тех пор, как я вышла из госпиталя, моя магия не отзывалась. То есть я знала, что она где-то там, чувствовала ее. Только сделать ничего не могла. Мы прошли по коридору, остановились. Затем папа резко открыл двери в столовую, словно пытаясь напугать непрошенного гостя. И замер. «Туран, почему я узнаю все новости последним?» Этот голос я узнала. Обошла папу, вышла вперед, встала между ним и нашим гостем, выставила вперед палец и негодующего просила. «Как ты мне мог врать?» «Ты сказал...» что понятия не имеешь, кто такой Лагуран Лайхорн. Ехидный смешок от безумного мага я пока оставила без внимания. «Доченька», — растерянно произнес папа, — «ты что, с ним знакома?» «Знакомы мы, Туран. Не думал, правда, что в Рудон когда-нибудь самолично явлюсь, чтобы официально познакомиться. Но вот того, что ты не скажешь, что девочка при смерти не ожидал». Лак даже кулаком по столу стукнул. «Не кричи в моем доме!» Повысил голос папа и вновь встал самим собой. «Не при смерти она, все в порядке. Дурочка, но в нашем роду это семейная! Добавил тихо. «Папа!» Снова возмутилась я. «Что, папа? Ты бы подумала, прежде чем под заклинание кидаться? Боевой маг тоже мне! Вот и сиди теперь без магии, наукой будет!» «Без магии?» – заинтересовался Лак. «А почему без магии?» «Из-за этого дурацкого проклятия!» Чуть не рыдая, я пошла к столу и села рядом с ним. «Снимите его с меня, а! Вы же сможете!» «Проклятие!» Меня очень внимательно оглядели, пожали плечами, оглядели снова. «Дорогуша, на тебе нет никакого проклятия!» «То есть?» Я даже всхлипывать перестала. «Нет!» Есть печать на магию, которую много лет поставил на себя и своих потомков, мой дорогой брат. «Печать? Нет, так не пойдет, я хочу все знать. Расскажите мне все!» «Какой огонь в глазах!» — хмыкнул безумный лак. «Неудивительно, что печать треснула. Но только, возможно, э, в этом я не уверен. Тут и в твоей маме дело. Дорогой Туран же нарушил семейный заветы ведь, так?» Папа еще сильнее нахмурился. «Не обижайся. Лично я этому даже рад. Не глупость ли столько лет держать магию под печатью?» «Да расскажите уже!» Шея, спокойствие. История стара, как мир, и даже банальна. У меня был брат. Почти такой же сильный маг, как и я. Только консерватор. Никогда не поддерживал мои начинания, критиковал работу. А уж когда я решил обезмагить гоблинские земли, тут все и началось. Он решил, что не хочет меня знать, что магия — это чистое зло. В общем, парнишка сошел с ума. Кто я такой, чтобы спорить? Думал перебеситься и вернется домой. Но этот умник собрал все силы и наложил на себя печать, отсекая любое проявление магии в своем роду. Жил в Ордонаре, не тужил. Точнее, его бесило упоминание моего имени. Я предлагал ему изменить фамилию, но Труран считал это предательством рода. Когда меня пришли арестовывать, мой добрый братишка тут же сдал, где я нахожусь. Собрал пожитки и сбежал в Рудон. Только почему своими вещами он считал накопленные нашими предками состояния Я человек не бедный, но обидно было. А с папой вы откуда знакомы? Хороша история, ничего не скажешь. Но должен же я поддерживать отношения с семьей. Я, между прочим, уже пожилой человек. Сделала вид, что верю. Вот явно есть еще какая-то причина, о которой мне никто не расскажет. А печать эту дурацкую вы можете с меня снять? Могу. Она все равно треснула на тебе. Толку от нее нет, мешает только. Наклонись. Он поманил меня пальцем, перегнулась через стол и получила смачный щелчок в лоб. Вот и все. Что? Так просто? Не поверила ему. Постойте, а тогда в пустыне вы не могли ее снять? Я снова чувствовала свою магию, и это было так приятно, что даже не очень хотелось возмущаться, но решила, что хоть чуть-чуть, но нужно. Ты же не просила, хмыкнул Лак. Хм, действительно, не просила. И что теперь? Спросил папа. Что будет с нами дальше? «А что будет? У твоей дочери резерв, как восстановится. Будет истина, Лайхорновский. Примерно пятнадцать лу, может, больше. Понаблюдаем». «Сколько?» – потрясенно прошептала я. «Это же уровень коллегиаров». «Не расстраивайся», – успокоил лак, похлопав по моей руке. «Может, и больше». «Ага, больше». В дверь застучали, я вздрогнула. «Я открою». Недовольно произнес папа, но по его лицу было видно, что из столовой он уходит с облегчением. Конечно, ведь не ему пришлось признаваться, что врал родной дочери. Через минуту от входной двери донесся его голос. «Шиа, будь любезна, подойди сюда!» Посмотрела на Лага, который внимательно разглядывал потолок. «И почему я уверена, что мой новоявленный родственник прекрасно знает, кто пришел?» Добрела до двери, смотря в пол. Видеть никого мне не хотелось. Но стоило поднять взгляд, и сердце забилось очень часто. Пришел, не забыл обо мне. Ян был одет не в привычную форму, а в дорогой костюм, говоривший, что передо мной не просто паренек, а очень богатый юноша. Но разве это имело значение? Как я поняла, состояние моей семьи теперь может поспорить с его... «Так, Лайхорн, вперед выдвинулся родный с которого я сразу не заметила. Времени у меня мало, но этот чокнутый почему-то решил, что меня ты точно выслушаешь. В общем, от имени княжества Рудон и герцогства Клайн, бла-бла, много красивых слов, которые все равно никто слушать не будет. Лайхорн, ты выйдешь замуж за Клайна?» «А?» – непонимающе промямлила я. «Ты вроде обещала ему». «Ага» продолжала молча смотреть на Яна. Он ждал моей реакции, хмурился, нетерпеливо переступал с ноги на ногу и тоже молчал. «Детишки, я все понимаю, но у меня своя невеста есть, которая тоже сбежать все время пытается», поторопил Роднес. «Да, мне тоже интересно», вдруг сказал папа. «Вы же вроде говорили, что уже женаты». «По гоблинским традициям», произнесли одновременно с Яном. Шия, так ты станешь моей женой или нет?» Улыбнулась. «Герцогский сынок? Готов взять в жены пекарскую дочку?» Уколола его. «Нет», — серьезно ответил он, удивив меня. «Герцог Клайн берет в жены магичку». «Герцог?» — ухнул папа. «Герцог?» — переспросила я. Шия, мне нужен ответ. Потом расскажу тебе все, что захочешь. Мы задерживаем профессора Роднеса намекнул Ян. с весело мне подмигнул. «Конечно, я выйду за тебя!» вздохнула. «Дурак ты, Клайн!» «Потому что дурак?» «Потому что люблю!» «Ну, я вам тут не нужен!» Рудонский князь открыл портал. «Совет да любовь! Практику вам засчитали! Через две недели на занятия! Не опаздывайте!» И исчез. Я, улыбаясь, смотрела на своего жениха. «Теперь уже самого настоящего жениха!» «И почему ты герцог?» «Потому что мой отец больше не справляется с обязанностями». Улыбнулся он и сделал шаг ко мне. «А как же учеба?» «Тоже делая шаг, спросила я». «Мама все проконтролирует. Она и свадьбу уже организовала». «Так быстро?» «Мы стояли очень близко, разделенные только порогом моего дома». «Мы же уже женаты, чего тянуть?» «Хм», вклинился в нашу идилию Лак. Очень за вас рад, но мне пора. Шиа, как я понимаю, тебя можно попросить о небольшой просьбе. Передашь это письмо князю. Хорошо. Не обращая внимания на недовольное сопение, Яна приняла конверт. А что там? То, что обрадует вашего князя, хихикнул Лак. я его сестре. С сестре? Но она же... Погибла, закончил за меня папа. Пропала, уточнил Лак, подмигнул. И исчез, даже не открывая портал. Перевела взгляд с пустого пространства перед собой на Яна. «Нет, Шиа, это может и до завтра подождать». Он крепко обнял меня и прижал к себе. «Господин Лайхорн, обсудим свадьбу». Конец. Читала Валерия Егорова.